А ты, значит, до. Ах, если бы ты знал, как я сама с собой справиться не могу. Я как мельница. Мне надо молоть и молоть муку. Только я устала махать крыльями. Мечтаю я совершенно о другом. Чтобы были семья, муж, борщ с мясом в воскресенье на обед. И сегодня знать, что будет завтра. Собственно говоря, это завтра, оказавшееся без вечера и волнующего послезавтра, и есть настоящий стимул моих записок. И даже более того, я долго брожу в возле этого сюжета, искусственно замедляя композицию и оттягиваю решающие эпизоды. А что в нашей жизни важнее любви, Наиболее трудно описываемые в литературе явления, вдохновенно ясные своей повседневностью. И почти невероятно для изображения любовь. Не путайте с влюбленностью, с первыми фазами этого чувства, когда есть цель и охотник. Когда лань только выбежала на опушку кудрявого леса. Это... Все тысячу раз было. И первый взгляд, и две буквы, которые влюбленные пишут на стекле, и восторженный голос на балконе, и блеск звезд, и дыхание, которое перехватывает. Здесь все не то. Первые фазы как бы обгорели в прошлом. Задула сразу тяга страстей. Желаний ощущения. Так должно быть навеки. О, если б навеки так было. Но тогда я мучаюсь вопросом. А разве когда вместе с Владом я впервые попал на кафедру и холодно отметил, что одна аспирантка вроде бы похуже, а другая покрасивее и духовно пошире, Разве ничего не почувствовал? Ну-ка, стервец, покопайся в своей электронной памяти. Да, сердце тогда от чего то глухо ёкнуло. Но ведь в наше молодое время, когда суперударная работа желез внутренней секреции смазывала картину усилий души и сердца, и когда элементы душевной гармонии мы отбрасывали, как нечто избыточное? Когда перспектива московской прописки устраивала в сознании такие фейерверки, мы ведь тогда думали еще и так, а стоит ли сомневаться в качестве даренного коня, не оседлает ли его, пока ты медитируешь некий другой, более нахрапистый из провинции наездник? Погоня за преданным? Выражалась ли она в перинах и подушках? или в возможности карьеры, но существовало всегда. А у москвичек, даже самых неимущих, даже сейчас, когда отменили все прописки и моральные ограничения, существует у красавец и дурнушек немыслимое предание, лелеемое, как бриллиант, московская прописка. С этим богатством идёт вход и имеет как феодал право выбора среди холопов любая низкозадая и кривоногая красавица. Да, вспомнили, сердчишко встрепенулось. Но ведь оно было в железных руках аспиранта, абсолютно всё знавшего о роли личности в истории. Значит, надо было брать что дают не воротить носа и стараться действовать энергично но правда еще тогда на кафедре пробивала жаром никогда рука касалась руки будущей невесты хотите ли еще чаю а словно пробивала током когда ремонтируешь розетку била когда касался руки не своей, а чужой невесты.